Глава девятая. Закупаясь провиантом, я ловлю на себе чей-то взгляд. Прямо как будто дырку сверлят в спине. Я только сейчас замечаю, что острову вообще присуща странная настороженность, и задумываюсь, может, это я выделяюсь, поскольку все здесь друг друга знают в лицо и сразу определяют постоянных или новых торговцев? Преодолевая страх, я подхожу к столпившимся неподалеку женщинам с корзинами в руках и сплетнями на языках. Но те, прищурившись, умолкают, стоит мне спросить, как добраться отсюда в другие места, и не бывают ли здесь мореходы. Я решаю попытать удачу у палатки торговца, и в обмен на информацию осыпаю ему несколько монет в протянутую руку. Но и он молчит, как рыба, прищурив глаза». Только обойдя торговую площадь кругом, я понимаю, что за мной следят. Высокий незнакомец с темными волосами идет за мной по пятам и останавливается, стоит мне подойти к палатке за яблоком или перекинуться парой слов с очередным торговцем. Парень широкоплечий и вышагивает так, будто прошел специальную выучку и способен принести смерть. Я пытаюсь избить его со следа, но в итоге сдаюсь, прячусь за углом, зажав у бедра клинок Агнес. И когда он преспокойно выходит ко мне, я встаю у него на пути. «Зачем ты меня преследуешь?» Рассмеявшись, он сует руки в карманы, и в глазах его читается удивление. Я сглатываю, будто меня вдруг застали врасплох. Глаза его обрамляют черные, как сажи ресницы, а кожа темно-оливковая, словно он создан жить под солнцем у моря. Подбородок у него суровый, с еле заметной щетиной, а когда он подходит, я ощущаю его запах, словно аромат полуночи и ропот свирепых созданий. Юноши прекраснее я еще не встречала. «Да просто так», — отвечает он пленительно низким голосом. Я невольно подаюсь вперед, заслышав легкий задорный акцент, но не в силах его опознать. «Приехала кого-то навестить?» «А если да? Ты что, всех здесь знаешь?» Он снова смеётся, пожимая плечом, и сердце у меня подпрыгивает. «Не исключено. Я здесь родился». Я отвожу глаза, ощутив, как щёки заливаются румянцем. «А я здесь проездом». «Значит, без корабля тебе не обойтись?» «У меня есть лодка». «Тот крохотный ялик на пристани?» Я вскидываю на него глаза. «Откуда ты...» «На этой лодке разве что до Пенскала доплыть. А дальше нужно судно покрупнее. Да и команда». «По выгодной цене продала в лавке бусины». Он опирается на стену и, скрестив руки, едва заметно вскидывает брови. Куртка у него собирается в складки и стягивает грудь, так что под ней проступают очертания мускулов. Рубашка, расстегнутая чуть ниже ключиц, дает намек на то, как выглядит его торс и какая у него шелковистая кожа. Я снова встречаюсь с ним взглядом, и он уже вовсю улыбается, как будто мои мысли читает. Румянец разгорается, и я тихонько выругиваюсь. Он красив и сам прекрасно знает об этом, и пускает это в ход как оружие. Я прикусываю губу и отвожу взгляд вдаль, на мельтешащих позади на него людей. «Этот юноша, не сильно старше меня, похоже, шёл за мной по пятам от самой пристани, но я слишком ушла в себя и ничего не заметила». «Я на неприятности не нарываюсь». «Разумеется, нет», — отвечает он обезоруживающе ласковым голосом и улыбается слегка несимметрично, а с левой стороны на щеке образуется ямочка. «Заглядывая в русалку, это папа самой пристани». «Лучшие команды и капитаны — все там. Наверняка найдёшь, с кем отправиться дальше». «С чего бы мне прислушиваться к твоему совету?» Юноша ухмыляется. «Дело твоё. Можешь попытать удачи где-нибудь ещё, но у нас на острове команду больше нигде не найти. Или хочешь мне составить компанию?» «Я... я спешу. Глаза его победоносно горят. Он нарочно надо мной подтрунивает». Легонечко поддавливает защитные преграды и наблюдает за моей реакцией. Руки за спиной сжимаются в кулаки, и алая краска понемногу сходит со щек. Он смеется утробным смехом и отходит в сторону, пропуская меня. Лучшей наводки, чем русалка, мне еще не подвернулась. А сейчас важнее всего отплыть от этого острова. Слишком уж он кажется настороженным, и посторонних глаз чересчур много. В море мне, по крайней мере, гораздо привычнее. Тот незнакомец явно не так прост. Есть в его движениях какая-то смертоносная уверенность в том, как оценивающий он меня оглядел. И выяснять, что будет, если он на меня ополчится, мне совсем не хочется. С этим я как будто могу побороться, и даже с шансом на победу. А вот с этим парнем вряд ли. Под его взглядом по спине бегут мурашки — и каждый нерв напрягается до предела. Я откашливаюсь и делаю как можно более бесстрастное лицо. «Ты туда за мной увяжешься?» Он щурится, и лицо его кривит плутовская ухмылка. «А ты бы этого хотела?» «Я... Нет. Нет, я не то...» Очень любопытная вышла беседа. «Надеюсь, наши пути когда-нибудь еще пересекутся. Удачи тебе!» Румянец на щеках не сходит еще минут пять, пока я иду назад в город. А когда на всякий случай оборачиваюсь, прекрасного незнакомца уже и след простыл. И я решаю направиться в паб, но на всякий случай крепко сжимаю в руке клинок Агнес. Вдруг там все-таки какая-то ловушка. Окна в пабе высечены в гранитных стенах, а над толстенной дубовой дверью покачивается вывеска. Русалка на вывеске — изображена точно такой, на каких соблазняются моряки. С бледно-голубым хвостом, с разрезом у талии и темными волнистыми волосами, прикрывающими грудь. Глаза у нее полуприкрыты, будто следят за мной, когда я подхожу к двери. Переступив порог, я будто бы оказываюсь на борту великолепного корабля. Стулья здесь из тяжелого дерева с подушками зеленого бархата, а столы прекрасно лакированы. Барная стойка поблескивает сотнями бутылок и стаканов с содержимым всех цветов от огненно-золотого до ярко-зеленого. Вокруг столов сидят компании людей, и в трубках курится ароматный дымок. Ни в какое сравнение с забористым табаком, который смолит старуха Джонни. Бар наполняет травянистый запах, но к нему примешивается какая-то сладковатая нотка. Вздохнув, Я пробегаю взглядом разношерстную толпу, молча прохожу мимо столиков, но вокруг все либо поглощены разговором, либо увлеченно режутся в карты. На столиках посередине навалены кучи монет, и от таких богатств у меня аж в горле пересыхает. Одна женщина поднимает на меня взгляд. От смеха у нее возле глаз собрались морщинки, а на левой щеке виднеется татуировка в виде компаса. Такая неприметная, что я чуть не спутала ее с родимым пятном. «Играешь?» — кратчевым голосом спрашивает она. Помотав головой, я прохожу дальше. И тут сквозь пелену табачного дыма я замечаю знакомое лицо. Он меня сперва не видит. Рядом с ним сидит та самая скрипачка. Справа от нее девушка с очень светлыми, почти белыми волосами, и бокал у нее в руках наполнен до краев синей жидкостью. По другую сторону от Сета сидит широкоплечий парень с острыми скулами и ворохом каштановых волос, спадающих ему на лоб. Я понимаю, что как только Сет меня завидит, он, скорее всего, снова прибегнет к лжи. Мы встречаемся взглядом, и он мрачнеет, но все равно отодвигает стул и встает. Он подходит ко мне поздороваться, и на лице его уже читается невозмутимая веселость. «Нашёл тебе команду», — заявляет он. «Мои поздравления». «А ты, похоже, ищешь капитана, раз сюда пришла». Он склоняет голову на бок и оценивающе меня разглядывает. «Конечно, мы об этом не договаривались, но моя команда может и тебе подсобить». «Неужели?» «У капитана надёжное судно. Самое то для дальнего плавания, быстроходное. Дозору не попадается». Я устало вздыхаю. На Энри мне явно не рады. Надо скорее отправляться в путь. Я и сама хочу отсюда убраться. Если нанять команду и найти корабль можно только здесь, то выбирать особо не из чего. Судя по тому, сколько людей тут просто выпивает и режется в карты, шансы в лучшем случае невелики. Я оглядываю повнимательнее команду, на которую показывает Сет, с виду ничего необычного. Обветренные, загрубленные лица, по возрасту все мои сверстники, что для команды небольшого судна, в общем-то, обычное дело. Ничего особенного они вроде не скрывают, разве что свою долю секретов. Я нащупываю в кармане мамину книжку и проверяю, сколько денег осталось на сделку. Может, мне даже на руку, что Сэт будет на борту. В конце концов, я уже знаю, кто он и что из себя представляет. Ну или мне так кажется. Я невозмутимо пожимаю плечами и следую за сетом к их столу. Он отодвигает мне свободный стул. «Мира, позволь тебе представить...» Скрипачка с повязкой на глазу откидывается на спинку стула и мерит меня внимательным взглядом. Оставшиеся двое следуют ее примеру, и я задумываюсь, вдруг они сочли меня легкой мишенью. «Мы тебе не по карману. В открытую выпаливает девушка напротив, вскинув подбородок. Не успеваю я ей слова сказать. «Ты же с острова!» Я, в свою очередь, усаживаюсь поудобней и меряю их взглядом, стараясь скрыть, что сердце у меня колотится, как сумасшедшее. Тут надо проявить осторожность. Я тщательно подбираю слова и хочу ей возразить. Но Сет просто закатывает глаза и говорит. «Тебе-то откуда знать, Перл?» Ты бы даже в собственном кармане кушню заметила. Она оглядывается на него, потом опять на меня. — Где ты ее откопал? — Это я его нашла у нас на острове, подчеркиваю я, выложив руки на стол. И да, я с острова. Но кому какое дело, если мне есть чем платить? — Верно, — басит сбоку второй парнишка. Он тянется за чашечкой китайского фарфора с чаем янтарного цвета, и листья на донышке слегка покачиваются. Я замечаю, как Сет тайком поглядывает на скрипачку и переключаюсь на нее. Темные волнистые волосы до самых локтей подвязаны так, что виднеется светло-коричневая кожа. Девушка улыбается, обнажая зубы плутовато и дерзко, как Сет. И я понимаю, что все почтительно помалкивают и ждут, когда она заговорит. Видимо, она и есть капитан. «Возможно, нам удастся прийти к некому соглашению», — говорит скрипачка. Бармен подаёт мне хрустальный стакан с розоватой жидкостью, и я обдумываю свой ответ. Загвоздка в том, что я понятия не имею, чего им от меня надо. И назовут ли они справедливую цену? Знаю только, что иначе мне отца и Брина не спасти. Ведь в запасе всего восемь дней. «Место назначения вам знакомо?» — спрашиваю я и, отчеканив на одном дыхании координаты, отпиваю из бокала. От напитка так и веет весной, нежным запахом цветов и свежести, пощипывающей на языке. «Меня интересуют лишь суда, на которых можно быстро добраться туда и обратно». «Насколько быстро?» — я перевожу взгляд на нее, решив, что время лучше брать с запасом. «Семь дней». Капитан кивает и переводит взгляд на широкоплечего парня рядом со мной. «Значит, он ее заместитель?» Сет, откинувшись на спинку стула, наблюдает за ними, и я поступаю так же, как будто не на них вся надежда. «Это мы можем», — внезапно отзывается она. «Но плата вперед. Половина сейчас, половину потом, если через семь дней в целости и сохранности дойдем до Пенскала». Скрипачка улыбается, вертя стоящий на столе стакан. Блондинка Перл цыкает. Между ними словно пробегает невидимая волна, и у меня на глазах разыгрывается безмолвный разговор. Наконец капитан подается вперед и протягивает мне руку. Половина сейчас, половина по возвращении. Я коротко пожимаю ей руку, закрепляя наш договор, и мы переходим к торгам. Краешком глаза я наблюдаю за сетом, пытаясь прочитать его реакцию на конечную цифру. Меня прошивает пот, когда мы, наконец, подбираемся к сумме, имеющейся у меня на руках. На случай непредвиденных расходов или неудачного поворота событий мне придется запустить руку во вторую половину назначенной платы и целую неделю пускать им пыль в глаза, делая вид, что оплачу все сполна. «И еще кое-что». «Твой ялик остаётся здесь как залог», — говорит капитан. Я молчу в нерешительности, и перед глазами встаёт лицо Кая. Разочарование в его глазах, если я не верну ялик сразу. Но две жизни ценнее любой лодки. И я понимаю, что Кай бы многое отдал в обмен на свободу моего отца и Брина. А ялик заберём уже, когда окажемся дома. Все вместе целые и невредимые». Наконец, мы обе, поплевав себе на руку, скрепляем сделку рукопожатием и расплываемся в идентичной ухмылке. Я замечаю, что Сет хмурит брови, но закрываю на это глаза. Назад пути нет. Я поставила внушительную долю нашего улова бусин на мамины координаты. «Подходи через 15 минут на дальний край причала», говорит капитан и выходит из-за стола. «Кстати, меня зовут Мириам». А это Перл и Джоби Джоби с Перл кивают и встают вследом за Мириам. «Польщина», — отзываюсь я. «Такие с виду разные, но что-то всех их объединяет, словно все здесь одного пошиба, взращенные среди моря, соли и суровых ветров. Мириам просит счет, а когда официантка, отирая руки о передник, подходит, капитан кивает на меня. «Она платит». «Сет, даю тебе 15 минут. Смотри, чтобы я об этом не пожалела». Подавляя подкатившую к горлу тревогу, я смотрю вслед уходящей команде. Дело сделано, сделка есть сделка. Отступать уже поздно. «Обошлось», — выдыхает Сет, пока я отдаю официантке горстку мелких монет. «Думаешь?» — тихо переспрашиваю я. Он улыбается и... и направляется к входной двери. «Ножом никого не пырнули, и на условия твои она согласилась. Я бы сказал, это большой успех».